Обычно хорошо ориентировался, а на этот раз спутал направление. Полным ходом выскочил из лесу на передний край, правей Бобруйского шоссе, и как раз попал под огонь немецкой артиллерии. МК его завалилась в старый окоп, но уцелела. Виллис с автоматчиками, у которого перед этим на развилке спустил скат, отстал. И Львов оказался на поле вчетвером со своим порученцем Шлёевым, Бастрюковым и водителем, которого ранило в голову, поэтому он и не удержал, загнал машину в окоп. Водителя Львов сам лично перевязал, и забрав из эмки полуавтомат, с которым всегда ездил и гранаты, залег тут же в кустарнике вместе с сопровождавшими его лицами, готовый принять бой, если немцы подойдут ближе. Немцы к ним не подошли, были заняты другим. Шлёев, который, находясь при Львове, привык перед передрягам, лежал рядом с ним, а Бастрюковы, когда бой затих, и немецкие танки и бронетранспортеры пожгли и остановили. Поблизости не оказалось. — Ты на НП слева от шоссе был, — сказал Захаров, закончив свой рассказ. — А Львов правее, километрах в полутора. Пока они оттуда шофера раненого вывели, сами выбрались, взяли у танкистов другого водителя, вытащили Эмку, тебя уже не было, ты уехал. А командир дивизии Артемьев явился перед светлые очи. Он мне все это и изобразил в лицах. Бастрюков, оказывается, на целый километр назад рванул через лес, не знаю уж на что надеялся. Может, со страху считал, что все, кроме него, погибнут и концы в воду. Но только Львов обнаружил его на дороге около Вилиса. Вилис, когда скат сменили, остался на месте. Автоматчики не знали, куда тыркаться, и пошли вперед искать Львова. А Бастрюков как раз на этот Виллис выбежал или выполз, уж не знаю. Но, рассказывает, когда Львов его около Виллиса засек, картина была сильная. Бастрюков пробует выкрутиться, объясняет, что прибежал к Виллису за подмогой, чтобы на помощь товарищу Львову ехать, а водитель отрицает. Говорит, никаких приказаний от полковника не получал. Ну, Львов, надо сказать, быстро разобрался. Бастрюков, наверное, подумал, что кривая вывезет, как уже не раз вывозила. Выслушал смирненько все, что на его долю досталось. И стоял, как Чижик, в стороне, пока Львов с командиром дивизии говорил. «Потом видит, Львов уезжать собрался». В к нему, конечно, не поспел, но на с автоматчиками бочком-бочком и полез. Львов эмку остановил, дверцу открыл, да как крикнет ему, «Вон из машины!». Тот в первый момент не понял. Львов ему еще раз «Вон из машины!» Захлопнул дверцу так, что стекло треснуло, и поехал двумя машинами, Только пыль из-под колес. «Да, я не знал», — сказал Серпилин, когда там, на наблюдательном пункте, смотрел на этот бой, что член военного совета фронта в таком критическом положении. «Как это вышло, что под огонь заехал? Как пропустили? Все же настоящего порядка, значит, не было. Придется спросить за это». Только не слишком строго, сказал Захаров, увидев, как Серпилин задним числом не на шутку рассердился. Что это с ним? Первый раз, что ли? Никого не слушает, ни у кого не спрашивает, любит, как снег на голову. Правда, надо отдать ему должное, когда попадает в такие переплеты, то и к ответу никого не требует, считает для себя в порядке вещей. Заехал и заехал, что тут такого? Даже гордится после. Рассмеялся Захаров и спросил, не собирается ли Серпилин возвращаться на командный пункт армии. Может, вместе? Но Серпилин сказал, что у него есть еще дело в Могилеве. Какое, объяснять не стал. Захаров уехал, а Серпилин, оставив, и бронетранспортер и радистов в центре Могилева приказал им ждать, взял с собой лишь Сенцова и автоматчика и поехал через город на его юго-западную окраину. Ехал быстро, не колеблясь, без расспросов, только командовал, где поворачивать. Гудков и автоматчик не знали, куда едут, только Сенцов догадывался. Когда подъехали к развалинам кирпичного завода, вылез из машины и постоял. Искал глазами те ямы, про которые говорил Сытин, что немцы заставили население хоронить в них убитых. Посмотрел и увидел их в ста шагах. Ямы там же, где и были. Тогда и прятались в них от бомбежек и хоронили убитых. Сами это начали. Восемьдесят седьмые так пикировали до самой земли, что одних прямых попаданий в щели и окопы было по десятку за день. Постоял у этих ям и поехал дальше к дубовым посадкам на третий километр Бобруйского шоссе, где когда-то принимал со своим полком первый бой. Утром Смотрел на это поле боя оттуда, с той стороны, а сейчас хотел посмотреть отсюда. Оттуда одно чувство, отсюда другое. Оставив Виллис на дороге, прошел 300 шагов до Вражка, где у него тогда в первый день был первый перепаханный потом бомбами командный пункт. Сейчас здесь стояли покалеченные немецкие орудия, те самые, которые сегодня утром обстреливали отсюда опушку леса. Зенитки, тоже разбитые и опрокинутые, валялись у самой дороги, а среди дубовых посадок в разброс стояли сгоревшие и брошенные немецкие танки и самоходки. И около них, и около разбитых орудий, лежали еще неубранные трупы немцев. Но он глядел и словно не видел всего этого. Видел не то, что сейчас, а то, что было тогда. И даже, казалось, слышал самого себя, свой тогдашний голос, свои поспешные приказания и радостные доклады первых часов боя, когда в первый раз своими глазами увидел, как останавливаются и горят немецкие танки. И то, что пора было возвращаться в штаб и продолжать войну, и уже не оставалось времени стоять тут и думать, только усиливало его чувство. Сила воспоминаний обостряется, когда на них мало времени.